глава 61 Рамат ждал присев на корточки у небольшого холмика на берегу слева стоял дана Иил справа мирьям Девять бойцов выстроились позади с копьями и луками наготове карум кизада рафира и остальные они уже несколько часов ждали пока мирьям даст сигнал о том что происходит во дворце кулашана Стоило им добраться до этого места, как Мирьям сразу указала на большой камень у противоположного берега пересохшей реки. «Они вошли здесь», — сказала она, встав на колени. И вот уже полночи стояла так, не шевелясь, полуприкрыв глаза. «Нужно отправиться туда», не выдержал наконец Ромат. «Нужно ждать». Они могли сбежать через другой выход. «Тебе больше хочется сражаться с ними в тесном пространстве, чем застать врасплох с выгодной позиции?» «Дело не в этом, я боюсь, что мы их потеряем, Мирьям!» «А я не боюсь», — просто ответила она и умолкла. Рия закатилась, Тулатан подползла ближе, к западному горизонту. Когда восток просветлел, Ромат склонился к Мирьям. «Солнце встаёт, сестра!» Мирьям не ответила. но перестала раскачиваться и замерла. «Мирьям!» Она стиснула зубы, её внимательный взгляд устремлён был на реку, но не ко входу в пещеру. Ромат решил, что она смотрит под землю, пытается заглянуть во дворец Кулашана. «Что такое?» — спросил Дана Илл. «Не знаю, но будь наготове». Тулатан зашла, и запад потемнел. Но на востоке постепенно разгорался рассвет Шея Мирьям напряглась, зубы обнажились в аскале, зрачки расширились. От страха или в предвкушении? Рамат хотел уже позвать людей, но Мирьям вдруг крепко схватила его за запястье, ногти больно вонзились в кожу. «Что случилось?» — спросил он. Но крик Дана Ила заглушил ответ. «Идут!» Рамат отцепил руку Мирьям, сжал её. «Мирьям!» — он встряхнул её, чтоб ответила наконец. «Что случилось?» «Они...» — произнесла Мирьям и умолкла. Данаил махнул своим людям, чтобы были готовы. У камня и правда зашевелились тени. Вооруженные фигуры, выбирающиеся из-под берега, как крабы. «Что они, Мирьям?» «Они нашли его. Подняли его из гробницы. Он знал, что она говорит о Хамзакиире. Он мёртв. Мирьям попыталась встать, но Рамат притянул её к себе. «Ты же сама сказала мне, что он мёртв!» «Я такого не говорила Рамат!» «Грёбаные боги, Мирьям, ты не говорила, что он жив!» Но не успела она ответить, как от реки раздался голос. «Оставайтесь на месте и сложите оружие! Тогда отпустим с миром!» Рамат замер. Ночной ветер окатил его пронизывающим холодом. «Масит». Он обращался к ним, а его воины продолжали лезть из пещеры. «Ну?» — мрачно спросила Мирьям. «Он перед тобой, Рамат. Она подстёгивала его и знала что-то, чего он не знал. Но теперь ему было наплевать. «Готовь!» — скомандовал он бойцам. Они мрачно кивнули, пригибаясь под порывами ветра. Мирьям напоминала лесную кошку. раздувающиеся ноздри, внимательный взгляд, неприкрытое возбуждение. Если брамат не знал ее, решил бы, что она рада битве, приветствует ее, как старого друга. «Давай!» — скомандовал он. Его люди поднялись, и Мирьям с ними. Она широко раздвинула руки, и ветер задул сильнее. Ромат натянул тетиву. Он стрелял в Масида, но попал в шею бойцу, стоящему рядом с ним. Остальные стрелы, сбитые ветром, тоже полетели в разнобой. Ромат вновь натянул тетиву и подумал об Эмре, возлюбленном чеды. Возможно, он только что убил его. Хотя на самом деле понятия не имел, в кого попал. Он узнал бы лишь Масида в любое время дня и ночи. Другие же в предрассветных сумерках казались лишь смутными фигурами. «Ветер крепчал», Стоило выстрелить еще раз, как ураган поглотил стрелы, швырнул на песок. В пустыне начиналась буря. Ромат едва мог разглядеть Масида и его людей, не то что стрелы. Но вот показалось, что песок поднимается вокруг тощего хрупкого мужчины, затягивает его. Вот страшная фигура рассыпалась в пыль. «Внимательно!» — крикнула Мирьям. В отдалении за спиной Рамада песок закрутился смерчем и сложился в тот самый силуэт. Высокий изможденный мужчина в старинных одеждах, алых, с золотой, конительной вышивкой с окровавленным ртом. Он едва стоял на ногах, но его глаза огорели безумной внутренней силой. Ужас пробрал Рамада до костей. «Хамзакиир! Хамзакиир восстал из мертвых!» Подчинившись этому ужасу, Рамат выстрелил, но стрела вспыхнула и рассеялась пеплом. Такая же участь постигла стрелы других бойцов. Все они сгорели, не долетев или вовсе перелетев в цель. В ответ Хамзакир поднял руки и швырнул три огненных сгустка. Один попал в Дана Ила, другой в Кизаду. Что-то ударило Рамада в грудь, пламя взорвалось перед ним веером, обжигая Невиданная сила швырнула его на песок спиной вперёд, камни впились в тело. Уши наполнил однообразный писк, запахло палёным волосом и кожей. Не хотелось сейчас об этом думать. Рамат застонал и с трудом поднял голову, пытаясь понять, что происходит. Хамзакир больше не обращал внимания на его людей. Да они и не пытались нападать. Одни лежали неподвижно, другие искали укрытие за камнями, Теперь всё внимание Хамзакиира сосредоточено было на Мирьям, взмахами рук отражающей его огненные стрелы. Некоторые улетали в небо, некоторые вонзались в землю, взрываясь фонтанами песка и камня. Вот она сделала шаг к Хамзакииру, второй. Мак выглядел таким измождённым, что непонятно было, как он до сих пор стоит на ногах. Он швырнул в Мирьям ещё две огненных стрелы. Рамат не сомневался, что каждая из них может легко убить ее или, по крайней мере, вывести из строя. Но никогда еще не видел ее такой яростной. Ее лицо сияло гневом и извращенным наслаждением. Так вот, чего она хотела, не поймать Масида, а сразиться с Хамзакииром. Между скрюченных пальцев Хамзакиира вырос массивный огненный шар. Он рос и рос, а Мирьям все бежало навстречу. «Мирьям! крикнул Рамат. Нет! Номерьям не слушала, она рвалась к своему врагу. Хамзакиир выпустил в нее огненный шар, но она увернулась. Взметнулись волосы и длинный подол. Правая рука взмахом отбросила огненный шар, левая увела его в сторону. Шар полыхнул в воздухе, номерьям не остановилась. Так и бежала, вскинув руки к груди, а между пальцами её разрастался сгусток голубого пламени, заливая пески вокруг призрачным светом. Одним броском она швырнула его в хамзакиира. Он сложил ладони в защитном жесте, но это не помогло. Голубое пламя ударило его в грудь и отбросило назад. Ромат и- как поднялся, стиснул зубы, чувствуя, как болят обожжённые руки и грудь. Звон в ушах поутих. На его место вернулись стоны бойцов и вой ветра. Ромат побрел к Мирьям, на ходу оценивая потери. Аламанты и Карум мертвы. Дана Илл без сознания. Его левая рука сильно обожжена, остальные контужены. «Оттащите их за камни!» – велел Ромат Кезади и рафиру, «Позаботьтесь о них!» Он дошел, наконец, до Мирьям. Хамзакиир лежал без сознания, его алые одежды не пострадали, но шея, лицо и руки чернели обожженные. И непонятно было, что же там под одеждой. Мирьям быстро дрожащими пальцами принялась снимать с его рук браслеты и кольца. «Мы его потеряли», — сказал Рамат «Кого?» «Масида». Мирьям собрала все кольца и браслеты, сняла с шеи мага опаловое ожерелье и принялась шарить по карманам. «Мирьям, Масид, ушёл!» Она сунула драгоценности в поясную сумку и обернулась к Ромаду. Ты правда думаешь, что я годами делала это все только из-за Масида? Его смерть всегда была нашей целью, нашей единственной целью. Твоей единственной целью. Не только Масид должен заплатить, а все они. Все, кто там был. Все, кто помогает ему сейчас водой, едой, оружием, кораблями. Все, кто считает себя его союзниками. Мне плевать на остальное воинство, Мирьям. но мне не плевать». Она пристально взглянула ему в глаза. «Однажды все они заплатят, Рамат Амансир. Все. Клянусь перед богами и людьми Каимира». Она отвернулась и направилась к Ялику, стоявшему на якоре у маленькой приземистой рощицы. Но Рамат схватил ее за руку. «Пусти меня!» — крикнула она и вскинула руку, будто хотела и его отшвырнуть, как Хамзакиира. но Рамат не отпустил её. «Мы не можем преследовать всё воинство, Мирьям. Можем». Она вырвалась из его хватки и пошла к Ялику. «Можем и будем». Песчаная буря поглотила её, и Рамат обернулся к своим. Дана Ил, баюкающий раненую руку, отвёл взгляд от Мирьям и кивнул Рамаду. «Отправляемся искать Масида, мой господин?» «Нет». Ожоги на груди горели немилосердно, он был уверен, что удар сломал ему пару ребер. «Они ушли, а мы сейчас в бой не годимся». Морщась и кряхтя от боли, они схватили Хамзекира за руки и за ноги и потащили к Ялику. Дана Ил кивнул на фигурку Мирьям вдалеке. «Что будем делать теперь?» «Пусть играют в свои игры, мы будем охотиться за Масидом». Она хочет уничтожить всё воинство, чтобы отомстить за Ясмин и Рехан. Тешит себя иллюзиями, что может это сделать. Но она нуждается в нас больше, чем ей кажется. Когда мы убьём Масида, вернёмся домой. А если она заведёт нас к чудовищу в пасть?» Рамат недобро ухмыльнулся. «Выберемся?» «Как всегда выбирались». Да, Наил кивнул, но его это явно не успокоило. Рамат не показывал волнения, но чувствовал себя не лучше. Мириам пока не главная их проблема, но однажды может ею стать.